Я почувствовал тепловую волну, приближающуюся из-за угла, и метнулся к соседней комнате. Замок оплавился, пришлось выстрелить в него и несколько раз приложиться плечом о дверь. Но когда очередной фаеркит выбежал в коридор, я был уже за порогом. В центре помещения стоял деревянный агрегат, похожий на гильотину. Так во всяком случае показалось на первый взгляд. Но присмотревшись, я понял, что это печатный станок. Толстые деревянные ножки, пресс с набором крюшковатых символов, широкая рукоять сверху и еще одна сбоку. Рядом на столе лежала доска с литерами. Сутулый призрак составлял их в слова, бурча что-то себе под нос. Я выломал ножку от станка, взвесил в руке получившуюся дубину, система даже приписала ей статы по урону и прочности, и вернулся в коридор. Там было темно и тихо, температура снизилась градусов до 50. Красные прожилки на теле мертвого монстра постепенно угасали, но руки мне все равно обожгло, когда я проверил добычу. Нашел кристалл приона и алхимическую субстанцию в виде куска застывшей магмы. Сразу же поглотил прион, восстановив примерно 20% запаса. То есть для полного восстановления требовалось как минимум 5 кристаллов, а ведь когда-то хватало двух. Да, теперь метаболизм у меня был тот еще». Я хотел просто перебить аппетит, а в результате еще больше проголодался. Из-за угла выскочили сразу два фаеркида и, обдав меня жаром, наперегонки бросились в мою сторону. Вперед вырвался тот, чьи прожилки светились ярче. Я встретил его тычком дубинки в лоб с такой силой, что он отлетел от меня вверх ногами. Не дав ему подняться, я добил его вторым ударом в голову. Этого дубина уже не выдержала, потеряла прочность и загорелась. Когда подскочил второй, в руках у меня осталась только головешка. Метнув ее в сторону противника, я прыгнул обратно за дверь. Подбежал к станку, проскочив сквозь призрак Сутулова. Может, показалось? Тот заворчал сильнее, будто понял, что происходит. «Прости, но мне очень надо». Извинился я мысленно, сзади подгорало. Не глядя на реакцию призрака, я выломал металлический пресс. Оружие получилось неуклюжим, но действенным. Когда фаеркит набросился на меня, я принял несколько ударов на эту железяку, а потом сам перешел в нападение и стал бить сверху вниз. Пять ударов он выдержал, после чего мне прилетел опыт за победу над ним. Вместе с опытом пришла боль. Пресс, раскалившись, обжег мне кисти. Пальцы скрючились и обуглились, а средний на правой руке прожгло аж до кости. Да, так много не навоюю. Чуть не взвыв от боли, я порылся в горячих останках. Набор добычи разнообразием не баловал, разве что деньги стали попадаться. Но главное, что в каждом противнике был кристалл. Я вспомнил, что защита от огня улучшается при трансформации тела, и покрыл руки премовой пленкой почти до локтей. С легкой паникой отметил, что на предплечье появилась небольшая язвочка, но приказал себе не отвлекаться на нее. Подхватил горячий пресс со станка и пошел по коридору переосмысливать выражение «жечь глаголом». Часа через два, когда пресс стал напоминать помятый свечной огарок, а я получил новый уровень и тройной запас кристаллов, файеркиды перестали появляться на этаже. И я, наконец, приступил к тщательному обыску кабинетов. Действовал грубо. Входил в комнату и ломал многострадальным прессом все замки на шкафах и ящиках. Даже не пытаясь тратить время на развитие практически нулевого навыка взломщика. Добыча не радовала. Попадались в основном письменные принадлежности, гражданская одежда и, конечно, книги. Правда, лишь один том, примерно из полусотни, находился в приемлемом состоянии. Сначала я хватал все, но превысив допустимый вес инвентаря, стал более разборчив, даже что-то успевал читать. Повысил уровень мудрости на два пункта, изучил новые кулинарные рецепты. А в кабинете какого-то симбионта нашел брошюру с описанием особых способов медитации для притупления прионовой жажды и снижения расхода приона при использовании навыков. Прочитал. Ноги так, плечи эдак, еще и извернуться всем телом. Вообще ничего не понял. Какая-то, блин, странная поза. Помогло только появление призрака, который перед извержением как раз медитировал. Я внимательно изучил, как он это делает, и вроде разобрался. По крайней мере, шкала прогресса в трансформации сдвинулась и почти достигла следующего уровня. За время скитаний по подземелью прокачался не только я, но и кукулек. Когда я лутал последнего фаеркида в темном коридоре, пес выскочил откуда-то и напугал меня до жути. Уставился красными глазами, в которых светилась магма и окатил волной жара, не слабее, чем монстры. Визуально он стал крупнее и походил теперь на смесь Добермана с ротвейлером. Левое ухо оплавилось, а на боку появились три длинных косых царапины, которые тоже светились алом. «Нифигово, Пет!» – апнулся. «Я полез в инструкцию, почитать, как такое вообще возможно». «Хм...» Выбрать новую ветку развития, оказывается, можно было еще на предыдущем уровне. Предлагались опции, связанные со стихиями – огонь, вода, воздух, земля. Но Пет или Эфир сделал выбор за меня. Кукулек стал огненным псом. А если бы Драйк попал в него молнией, мой питомец перешел бы в стихию воздуха, было бы интересно. Но и нынешний вариант впечатлял. По виду прямо-таки адская гонча из Мефрила. По статам же, если пересчитать их по той системе, что применяется к игрокам, кукулек стал даже сильнее меня, чистый двухсотый уровень. У мехдога появилась почти абсолютная защита от огня и способность клыки магмы. Теперь он мог не только прокусить броню, даже тяжелую, но и прожечь ее. Ну и жар, исходящий от него, тоже, наверное, можно было как-то использовать. С такой печкой и на севере не замерзнешь. Вот только непонятно, чем его кормить теперь. Я порылся в инвентаре, задержался взглядом на поддельной слезе Авроры и выудил кусок магмы, выпавшей из фаеркида. Пока я был этим занят, кукулек держался чуть подаль. Он извелся и обрубком хвоста велел, и подпрыгивал. От него все так же веяло жаром. Но когда пес подошел ко мне вплотную, температура спала. Мелькнуло голубое свечение, и он, не нанося мне урона, ткнулся на удивление холодным носом мне в руку. Застывшая лава ему понравилась. Схомячил за секунду и уставился жалостливым взглядом, выпрашивая добавку. Жуткая морда, но родная. Если уж и был я готов сказать эфиру спасибо за что-нибудь, так это за кукулька. В Таламусе воспитанникам не разрешали держать собак, но у охраны была парочка овчарок. Задумывалось, видимо, что они будут пресекать наши ночные шатания на территории, но мы быстро подружились с собаками. Каждый раз, когда получалось спрятать еду, я бежал к их загону и втихаря подкармливал. Мне кажется, они грустили, когда провожали меня в ночь побега. От размышлений и попыток починить кукульку поврежденное ухо меня отвлек шорох за углом. Появилось неприятное ощущение, будто кто-то следит за мной. Кукулек напрягся, моментально раскаляясь, и бросился в ту сторону. Я за ним. Но там никого не оказалось, а по следам на пепельном полу сложно было что-то понять. Я много натоптал, пока наматывал круги по лабиринту и дрался с порождениями вулкана. Мимо пролетели два призрака, горячо обсуждая какие-то важные документы, которые необходимо спасти в случае извержения. Я отправил кукулька назад, а сам пристроился за пыхтящими пухлыми библиотекарями и минут через пять стоял в широком тупике перед неожиданно чистой дверью. На ней не было никаких следов гарри. Идеально гладкое, покрытое лаком красное дерево неизвестной мне породы. Замочная скважина отсутствовала, зато имелся кодовый замок. Семь шестигранных металлических барабанов в специальных пазах. Каждую грань украшала нарисованная шахматная фигура. Король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка. Туземцы, насколько я помню, в шахматы не играли. Впрочем, было и так понятно, что секретную дверь поставили люди Магмуса. Вопрос, однако, состоял в том, как ее открыть. Я попробовал на дурачка и собрал комбинацию по возрастанию от пешки до короля. На всякий случай отскочил, но ничего не произошло. Расставил фигуру в обратном порядке, с тем же эффектом. Тогда я решил пойти на пролом. Долбил по двери прессом, стрелял из хук Муна, потратил последнюю динамитную шашку. Разве что кукулька не использовал, как таран. Зато пробовал применить его в роли газовой горелки, но дверь выдержала воздействие жаром. Остальные когти моего пса не оставили на ней даже царапин. Магическая защита лишь слабо вспыхивала, и то не от каждого удара. Передохнув чуть-чуть, я помедитировал и стал вспоминать все, что знал о шахматах. Полез на форумы, поискал в глобальной сети. Если сравнить Магнуса с Кортесом, а здешних завоевателей с конкистадорами, то напрашивался вариант, так называемая «испанская партия». Но как применить ее для разгадки шифра, я придумать не смог. Стал ковырять на удачу дальше, прижавшись ухом к двери, будто взломщик сейфов, в надежде услышать какой-нибудь щелчок или скрип. Потом искал потертости, чтобы определить, какие грани меньше крутили. К счастью, за ошибки система не штрафовала. Не было ни предупреждений, что после стольких-то неудачных попыток замок заклинит, ни магических ловушек или кара небесной. Обычно в играх бывают либо подсказки, либо ролики с чужим опытом прохождения, но фигушки, даже любимый форум бета-тестеров, молчал. Я еще дважды обошел весь этаж, скрупулезно осмотрел каждый уголок тщетно. Вернулся к двери, стал биться об нее лбом, приговаривая «Думай, думай!» Расставил фигуры по частоте использования, по исходной позиции на доске, по силе и важности, как я их себе представлял. Дождался нового появления призраков, но те лишь доходили до двери, делали какие-то пасы перед замком, после чего исчезали. Я приступил к простому перебору. Пешки на всех барабанах, потом кони, слоны и так до ферзей. Затем то же самое с минимальными вариациями. Терять мне в принципе было нечего. Времени вагон, цифровая вечность в запасе. От этой мысли я разозлился и опять попытался высадить дверь, но только отбил плечо. Успокоился, помедитировал еще и просто решил поиграть. Подумал, ну в самом деле это ведь именно игра. Здесь не должно быть слишком головоломных задач. Итак, шахматы. Представим, что я за белых и хочу закончить партию как можно быстрее, поставив противнику детский мат. Первый ход пешка на Е4, черные отвечают пешкой на Е5. Соответственно, на первых двух барабанах у нас две пешки. Крутим третий барабан, белый слон на c 4 Черные отвечают, например, конем на c 6 Очередь за белым ферзем, он идет на h 5 Черный конь прыгает на f 6 и угрожает ферзю. Да-да, противник у нас явно не гроссмейстер. Про детский мат не подозревает. Последний ход. Ферзь бьет пешку на F7. Шах и мат. Выдыхаем и толкаем дверь. В замке что-то щелкнуло. Грани барабанов вдавились вглубь дверного полотна. Еще один щелчок и дверь с тихим скрипом открылась. Кто молодец? Я молодец. Я чуть не запрыгал от радости и зачем-то написал сообщение Эйпу. Ничего умного, просто два слова. Детский мат» отправил, чуть успокоился и отругал себя за нездержанность. Отменить, однако, было уже нельзя. Он сразу же прислал знак вопроса, но я не стал отвечать. Комната была похожа на ту, где я пристрелил библиотекаря в диноздане. Стеллажи, рабочий стол в центре, заваленный свитками и книгами. Но было и отличие. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы, как в музее. А за стеклом на красных подушечках лежали книги. Какими-то суперценами они не казались, на обложках даже отсутствовали названия. Но спасибо педантам-библиотекарям, на полках имелись поясняющие таблички. Я сразу же бросился туда, где красивым почерком было выведено дневники Магнуса.